Документ пятый. Письмо посла Шуленбурга стать секретарю МИД Германии. Москва 5 июня 1939 года. Дорогой господин фон Вайдзекер, разрешите мне поблагодарить вас за ваше любезное и очень интересное письмо от 27 того месяца. Не публикуется примечание составителя. Ясно, что Япония не хотела бы видеть и малейшего согласия между нами и Советским Союзом. Чем меньше становится наше давление на западные границы России, тем увереннее будет чувствовать себя Советский Союз в Восточной Азии. Итальянцы действительно должны приветствовать германо-русское соглашение. Они сами всегда избегали столкновений с Москвой. И германское государство может занять более твердую позицию по отношению к Франции, если Советский Союз будет держать на прицеле Польшу, уменьшая давление на нашу восточную границу. Если итальянцы, тем не менее, очаровательно сдержаны, причина, возможно, лежит в том, что в рамках оси они недовольны усилением влияния Германии за счет улучшения германо-советских отношений. Результатом чего является автоматическое укрепление нашей власти. Мне показалось, что в Берлине создалось впечатление, что господин Молотов в беседе со мною отклонил германо-советское урегулирование. Я еще раз перечитал все свои телеграммы и сравнил их со своим письмом к вам и с моим меморандумом. Я не могу понять, что привело Берлин к подобному выводу. На самом деле фактом является то, что господин Молотов почти что призывал нас к политическому диалогу. Наше предложение о проведении только экономических переговоров не удовлетворило его. Конечно, была и есть опасность того, что советское правительство использует германские предложения для давления на англичан и французов. Господин Молотов как-то в своей речи тактически использовал наше предложение начать экономические переговоры. Поэтому осторожность с нашей стороны была и остается необходимой, но мне кажется очевидным, что дверь не захлопнута и что путь для дальнейших переговоров открыт. Мы слышали и читали с очень большим интересом о вашей беседе с господином Астаховым. Совершенно случайно, через несколько дней после отправления вам моего последнего письма, мне представился случай снова поговорить с господином Потемкиным о советско-германских отношениях. Я сказал ему, что я постоянно думаю о поисках позитивных шагов, которые следует предпринять для реализации предложений Молотова. Трени и спорных вопросов между Германией и Советским Союзом нет. Мы не должны решать вопросы о пограничных столкновениях или спорах. Мы ничего не просим у Советского Союза, а Советский Союз у нас. Я спросил господина Потемкина, с которым частным образом, я могу говорить более откровенно, может ли он сказать мне что-нибудь об имевшихся у Молотова идеях? Господин Потемкин ответил отрицательно. К сожалению, он ничего не мог добавить к заявлению Молотова, который говорил от имени советского правительства. Потемкин. Первый заместитель народного комиссара иностранных дел. Мне интересно, поможет ли в этом деле ваша беседа со Стаховым? Господин Кипельскирх, по-моему, был прав, когда обратил внимание на тот факт, что благодаря нашим пактам о ненападении с прибалтийскими государствами Россия получила от нас бесплатно большую безопасность как бы являющийся первым политическим взносом Германии. Мне бы хотелось обратить внимание на тот факт, что господин Молотов упомянул в своей речи три условия, которые должны быть реализованы для создания англо-французско-советского блока. Ни в одном из этих трех пунктов не указано, что требования Советского Союза относятся только к Европе. Дальний Восток не назван, Но, будьте уверены, он также и не исключен. Насколько мне известно, однако, Великобритания хочет принять на себя новые обязательства только в Европе. Если будут даны гарантии при прибалтийским государствам, это может привести к новым противоречиям. Советы нам не доверяют, но они также не слишком доверяют демократическим державам. Недоверие возникает здесь очень легко, и после того, как оно возникло, преодолеть его может только с очень большим трудом. Примечательно, что Молотов, говоря об отношениях с Англией, не упомянул о приглашениях, сделанных британским правительством Микояну, а недавно еще и Ворошилову, вслед визиту господина Хадсона в Москву. Микоян, народный комиссар внешней торговли СССР, заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР. Хадсон, министр внешней заморской торговли Великобритании. Мне стало известно из, в общем, достоверного источника, что господин Потемкин был срочно послан в Анкару, для предотвращения подписания Турции договора с англичанами. Господин Потемкин предотвратил подписание договора, но не декларации. Советское правительство заявило, что в принципе оно не против англо-турецкого соглашения, но при этом отметило, что считает важным, чтобы Турция не забегала вперед, а действовала в то же время и тем же путем, что и Советский Союз. Последние пограничные столкновения на Монголо-Манчжурской границе кажутся довольно серьезным. Согласно японским сообщениям, монголы 28 мая использовали 100 самолетов, 42 из которых, по заявлению японцев, были сбиты. Они заявляют, что ранее сбили 17 самолетов. Я думаю, что за эти серьезные инциденты ответственен Советский Союз. Он предоставляет помощь Китаю, он удерживает японцев от перебросок их очень сильных воинских контингентов из Манчжурии в Китай. С самыми теплыми пожеланиями вам остаюсь, мой дорогой господин фон Вейдзекер, глубоко уважающий вас Шуленбург, Хайль Гитлер. Шуренбург. Посол Германии в СССР.